Глава одиннадцатая. Пророчество шамана. Они шли половину ночи. Под утро сделали небольшой привал, пожевали хлеба с вяленой олениной, запили водой из ручья и двинулись дальше. Чагин спешил добраться до стойбища. Панта бесшумно пробирался по лесной тропе, указывая дорогу. Паренек уже, казалось, забыл, что чуть не расстался с жизнью несколько часов назад. Он беспечно срывал на ходу травинки и приставал к Егору с простодушными вопросами. — Чагин, ты сколько оленей имеешь? — А бараны, коровы есть? — А дом? Чагин только руками разводил. — Нет у меня ничего, Панта. Деньги копил, хотел усадьбу купить. Все забрали. — Гол, как сокол, так у нас говорят. — Это плохо, что нет ничего. «Ну ладно, будешь на меня работать, моих оленей пасти!» Чагин усмехнулся. «Это с какой такой радости?» Панта пояснял непонятливому русскому. обычай есть! Я тебя спас, ты меня спас. Мы теперь с тобой побратимы. Не надо тебе сестру в жены отдать». «Это какую такую сестру?» «У меня одна сестра, малуша. К ней много сватаются. — Богатые женихи. Но делать нечего. Придется тебя брать. Чагин даже присел на пригорок, начал перевязывать портянку, натирающую ногу в сапоге. — Ловко ты придумал. А если она не захочет? Панта выпрямил спину, поднял вверх маленький кулак. — Как я скажу, так будет? Я старший мужчина в семье. Чагин решил расспросить. — А что ж, у вас родителей нет? Нет, умерли. Я маленький, в русской деревне жил. Потом меня дед забрал. Это шаман. Значит, он старший. Шаман. Он для всего племени. А в нашем роду главный панта. Так, переговариваясь, они прошли мимо святилища из камней и цветных трепиц, привязанных на ветвях дерева, еще одной границы, установленной тунгусами на пути к их стойбищу. Солнце встало в зенит, уже припекало. Чагин скинул куртку, веткой отбиваясь от мошки. Внезапно что-то легкое ударило в щеку. «Шмель?» Он отмахнулся. Затем снова, как сушеной горошиной, не больно ударило в шею. Поймал и увидел на своей ладони маленькую лесную ягоду. Зашелестели ветки, послышалось мелодичное хихиканье. Бабочка порхнула. В воздухе закружилась золотая пыльца. Чагин оглянулся. Чья-то легкая тень мелькнула между деревьями, снова послышался уже явственно негромкий женский смех. Панта бросился навстречу тени. «Малуша — Малуша! И правда, перед ними на расстоянии десяти-двенадцати шагов возникла молодая тунгуска. Она застенчиво выглянула из-за дерева, засмеялась, прикрыв рот маленькой ладошкой. В другой ладони у нее была полая тростниковая трубочка. Поднося ее к губам, малуша обстреливала Чагина сухими ягодами рябины, мелодично хихикая. Затем вдруг снова исчезла и тут же появилась у него за спиной, тронула за плечо. Круглое, милое лицо ее сияло. Яркие губы растянулись в улыбке, открывая ряд белых зубов. — Здравствуй, добро человек! — Я знать! Ты в тайга пришел. Ждать тебя. Они пошли вместе. Панта горячо рассказывал что-то сестре на своем языке, размахивал руками. Лицо Малуши стало серьезным. «Чагин меня спас!» — перешел на русский Панта. «Я ему обещал тебя в жены!» Малуша бросила ему в лицо горсть сухих ягод. «Ну и дурак!» Убегая... Малуша снова рассмеялась. Чагин молча посмотрел на Панту, вздохнул. — Вот видишь, оба мы в дураках. — Ну, веди в стойбище, буду с шаманом говорить. Панта пожал плечами. — Шаман в стойбище не живет, он под горой живет. Явно задетый непокорностью Малуши, он поднял голову, распрямил плечи. — Заставлю ее, вот увидишь. «Шаману пожалуюсь!» — Чагин мотнул головой. «Это ты брось! Ты ей хорошего жениха найдешь, из своих. А мне благодарности не надо. Я сам еще не расплатился с вами. Вторую жизнь, считай, живу». У входа в жилище шамана красовался выбеленный ветрами оленьий череп с огромными ветвистыми рогами, кое-где сломанными, но до сих пор крепкими. Рядом, на ветвях старого дерева, были развешаны личины из деревянной коры, точно такие, как видел Чагин на грабителях. Лыковые мочала, привязанные к личинам, шелестели на ветру. Подходя, Панта поднес ко рту ладони и крикнул по птичьи. Старик-шаман появился из пещеры и взирал на пришельцев. Панта по-детски бросился обнять деда, Тот сердито стукнул посохом о землю. Пант остащил с головы башлык, склонился в низком поклоне, что-то негромко поясняя и, видимо, оправдываясь. Старый шаман в высокой стеганой шапке, в шубе и серых чунях из оленей кожи, стоял у входа и смотрел на Чагина морщинистыми пальцами, вытирая слезящиеся глаза. Оставаясь на расстоянии, Чагин снял шапку, поклонился. — Здравствуй, дедушка. Я Егор Чагин. Помнишь, ты из меня пулю достал? Взгляд шамана оставался рассеянным, будто он не узнавал охотника, только хмурились седые косматые брови. «Э, — Эвенка, мирно жить! Зачем чужаки сюда идти? Чагин подошел к шаману ближе. Издалека тот представлялся почти великаном, но вблизи оказался небольшого роста, сухощавым и на вид довольно немощным. Егор поглядел прямо в изборожденное глубокими морщинами лицо, в темные глаза, сказал убедительно, как мог. «Уходить вам надо. Булыгин свое золото ищет. С ним бандиты. Убьют здесь всех. Скажи Эвенкам уходить в тайгу». Шаман помолчал. «Ты зачем?» «С ними шел!» — Чагин пожал плечами. «Я проводник. Абос ограбили, моих людей убили. Надо найти, кто ограбил, и вернуть золото, иначе мне каторга грозит». Шаман покачал головой и вдруг сказал почти теми же словами, что и Бутул. «Врата в царство мертвых сторожат собаки. Очаг жизни сберегает верный человек». Вижу, судьба тебя ведет, не золото. Стойбище Тунгусов оказалось небольшим поселком. Жилище шатры из шкур на деревянных жердях, рыбачьи сети, загон для животных. Тревога подняла всех жителей с мест. Чагин увидел малушу. Та бежала с другими женщинами, собирая детей к центру стойбища. Старики уже были здесь. Держа в руке высокий посох с рыбьей головой, шаман в своей красной шапке снова казался выше всех соплеменников. Он проходил поселению, выкрикивая какие-то слова, а панта шагал впереди и бил в кожаный бубен. Повинуясь воле старика, тунгусы быстро выносили свой скарб на сани, сворачивали шатры, запрягали в повозки оленей. Крепкий, богато одетый тунгус с широким и плоским лицом. Подошел к шаману и начал что-то говорить, потрясая ружьем. Малуша подбежала к Чагину. — Наши охотники не хотят уходить. Говорят, сражаться будут. Злых людей задержат. Чагин посмотрел на горстку из пяти-шести охотников, которые собрались вокруг шамана. Эти-то с двумя ружьями на всех задержат булыгинскую банду. Отговори их, пусть тоже уходят. Перестреляют их, как зайцев. Малуша пожала плечами. — Значит, такая судьба. Как шаман сказал, так и будет. Чагин махнул рукой. — Что ж, хоть племя уйдет. Он сделал, что мог, и пусть теперь Булыгин рыщет по тайге. Устанут, оголодают его наемники, и придется им повернуть назад, несолоно хлебавший. — Ты с нами иди, — улыбнулась Малуша. «Панта сказал, тебе наших оленей надо пасти. Он старший в семье. Ты его слушай!» И со смехом убежала помогать женщинам собирать их нехитрый домашний скарб. Караван с нартами, подбитыми мягким деревом для летней дороги, уже собирался у выезда со стойбища. Убийство Матвейки и бегство Чагина вместе с молодым тунгусом Изменило настроение охотников за золотом. Всех охватила хандра. Пасынка лодочника похоронили во враге, Забросав землей кое-как и соорудив деревянный крест. Евграф помолился, Булыгин прочел краткую речь О содержимое мешков, патроны и крупу. Долецкий попытался разделить на всех, Но Джек Китобой сразу отказался нести что-либо из общей ноши, Евграф и Хвороба нехотя согласились взять только часть провианта, и основную долю поклажи потащили Ботул и Чанфын. Для дальнейшего продвижения по маршруту Булыгин использовал швейцарский компас, которому доверял больше, чем людям, механизм не продаст. Хитрая иноземная стрелка в таежном лесу периодически показывала верно, но временами скакала блохой. Россия, чай не цюрих какой-нибудь. Тут масштабы дикие, незазорно и ошибиться культурной швейцарской машинки, так оправдывал Булыгин невнятность показаний своего прибора. Было жарко, снова донимала машкара. Булыгин тихо ругался, пинал шишки, попадавшиеся на тропе. Вернемся. Я этого чагина в колодке посажу. В яму! «Заживо сгниет! Пес щербатый! В порошок сотру!» К полудню все устали. Бутул покачнулся под тяжестью своей поклажи, споткнулся и упал, попав ногой в яму между корнями дерева. Джек брезгливо пожал плечами, проходя мимо упавшего. Булыгин вернулся немного назад, с досадой глядя на старика, с неохотой помог тому вытащить ногу и подняться. «Глупый ты, старик! Тебе бы дома на печи лежать под ватным одеялом! Помрешь, возись с тобой, закапывай!» Бутул кое-как отряхнулся, поднял голову. «Охотник я! Нет печки, нет одеяла! Зачем? Тайга мой дом, тайга мое одеяло!» Но спутники, не глядя и не слушая, уже шли дальше по извилистой лесной тропе. Хвороба и Евграф немного отстали, не сговариваясь, переглянулись и пропустили бутула вперед. Хвороба, оглядевшись негромко, спросил Евграфа. «Слышь, дядько, а бы ты знал, где золото сховали? Открыл бы кому, а ли все себе забрал?» Евграф бросил на хворобу изучающий пристальный взгляд, ответил в своем духе размеренным тоном. На все воля Божья, колесомо в руки идет, так чего не забрать, чтоб болтать пустое? Хвороба не унимался, поглядывая на идущих впереди охотников. А если бы кто тебе секретное место открыл, ты бы на своей иконе поклялся, что товарища не обидишь? Сказано в Писании, не клянитесь, да не нарушите клятвы. — степенно ответил плотник. Вдруг Чан-Фын остановился, принюхиваясь, предостерегающе поднял вверх руку. — Что? — шепнул Долецкий. — Люди близко. Бутул пояснил. Дымом потянуло. Я тоже стойбище слышу. Следы вижу. Ребенок шел в оленьи хунтах. Железный ляск, а затем истошный крик хворобы — заставил охотников сбежаться к лежащему на земле малоросу. Тот чуть не попал ногой в медвежий капкан и теперь вопил от страха, глядя на сцепившиеся ржавые зубья. Тут же в наемников полетели стрелы. Отряд попал в засаду. — Занять оборону! — крикнул Долецкий. Замелькали за деревьями тени, послышался охотничий клич тунгусов. Джек Китобой открыл стрельбу из винтовки. Выскочив с разных сторон, тунгусы с темными, раскрашенными глиной лицами бросились на отряд. Булыгин оказался в центре схватки. Он видел, как Ботул, припав у дерева, выцеливал противника из старого ружьяца, как Чан Фын рубился мечом с рослым и крепким тунгусом, а тот отбивался длинным широким ножом. Как Евграф метко швырнул топорик, изувечив плечо одному из нападавших, раненый издал ужасный крик, а Долецкий добил его выстрелом в упор. Один хвороба упал в кусты и затаился, прячась и отстрел врагов и от гнева товарищей. Сзади на Джека прыгнула молодая тунгуска с ножом, в ее волосы были вплетены змеиные шкурки, и вся одежда была выкрашена черным, словно кожа болотной гадюки. Джек со всего размаху швырнул тунгуску на землю, схватил за длинные волосы, поднял обмякшее тело, заглянул в лицо. Он с размаха ударил девушку лицом о ствол дерева, ломая кости ее хрупкого черепа, превращая голову в кровавое месиво. Булыгин тоже стрелял, перебегая, прятался от стрел, Из-за дерева он увидел, как ловкий молодой тунгус, выскочив сзади, накинул веревку на шею Долецкому. Сцепившись, противники покатились в яростной схватке, свалились с обрыва в бурный ручей. Оба тела исчезли в пенящейся воде, уносящей их в небытие. На этом тунгусы закончились. Вороба, улучив момент, выбрался из укрытия, подбежал, и пырнул ножом уже мертвого тунгуса, убитого мечом Чанфына. Булыгин вышел из кустов и оглядел своих наемников. Те отдыхали от боя, сидя и лежа на земле возле мертвых тел врагов. — Ну, братцы, спасибо за службу. — Храбрецы! — По сто рублей сверху получите. — Заслужили. — Ранен кто? Чанфын прикладывал снадобье к раненой руке, бутул обматывал сверху трепицей. Ну, ерунда! Значит, из потерь один Долецкий пал, как герой, сгинул в пучине! Охотники сняли шапки, Евграф перекрестился. Завершая свою речь, Булыгин повернулся к бутулу и приказал: Старик, теперь веди к стойбищу! «Бей, Тунгусов! Смерть Тунгусам!» ворова первым подхватил клич хозяина, а потом и остальные затянули «Бей, Тунгусов! Смерть Тунгусам!» Даже Джек Китобой, заново набив патронами барабан безотказного Смит Вессона, выкрикнул по-русски «Смерть!» Отряд Булыгина достиг стойбища меньше, чем через час, но обнаружил, что на месте поселка ушедшие жители не оставили ничего, кроме следов кострич, горки мусора да гнилую оленью шкуру, забытую на веревке. Бутул сказал, что весь довольно большой поселок снялся с места и ушел еще на закате прошлого дня. — Те охотники нас задержали, чтобы племя дальше ушло. Теперь не догнать, эвенки по болотам идут, тайными тропами. Булыгин с досады ударил себя кулаком по колену, выстрелил в воздух. «Чагин! Мерзавец! Он их предупредил!» Чан-фын показал на старое дерево, на котором были повязаны разноцветные ленты, а в ветвях виднелись черепа. Джек вскинул револьвер и сбил на землю медвежий череп. Подошел, пнул сапогом, сплюнул. «Дент индианс!» Под деревом вдруг незнамо как очутился человек, седой, косматый, в красной шапке. Суровое, изборожденное морщинами лицо напоминало изваяние древнего идола. Под его пиджаком, самым обычным, в каких ходят в лавку приказчики, виднелась худая, голая грудь. Булыгин подошел, наставил винтовку. «Эй, ты! Руки подыми!» Старик казался спокойным, даже безучастным, словно происходящее его никак не задевало. Все, даже Джек и Булыгин, немного оторопели от его неподвижного взгляда. — Ты шаман? Он слегка поднял руки, показывая, что безоружен, и едва заметно кивнул. Булыгин повысил голос. — Я, Леонтий Булыгин, хозяин здешних земель. Мой обоз ограбили на реке. Говорят, это сделали тунгусы. А теперь твои люди напали на нас, убили двоих. Булыгин дотронулся винтовкой до подбородка шамана. Вернешь золото, не буду вас наказывать. А не вернешь, уничтожу весь твой род. Понял меня, старая ворона? Шаман прикрыл морщинистые веки. Медленно и внятно произнес «Змея тебя сосет, золото тянет, Душа твоя черная и холодная, как змеиная шкура!» Булыгин ударил старика прикладом в живот, Тот молча согнулся от боли «Скрутить его!» И тотчас Чан-Фын и Джек, тщательно обыскав, Грубо заломили руки тунгусу, тот глухо застонал. Булыгин прошелся по оставленному стойбищу, снова обратился к поставленному на колени упрямому старику. — Я тебя сейчас подвешу за руки на то дерево, и ты мне все расскажешь, а не скажешь — под пятками костер разведу. Шаман застонал и замолк. Булыгин вдруг понял, что сам поставил себя перед невозможным выбором. Суеверное чувство подсказывало ему, что без вины убить шамана будет непростительной ошибкой, но отпустить старика он не мог, чтобы не уронить свой авторитет в глазах наемников. Он наклонился к старику. «Давай лучше по-хорошему, а? Покажешь, где спрятали золото?» По знаку Булыгина американец заломил руку шаману, тот вскрикнул, застонал «Отпусти! Все скажу!» Булыгин самонадеянно кивнул. Наемники отпустили шамана, он с усилием разогнул затекшую спину, шатаясь поднялся с колен. Никто не заметил, как он выхватил нож из сапога, только блеснуло в руке широкое лезвие. Все происходившее дальше Булыгин запомнил как тягостный кошмарный сон. Деревья, как показалось, закружились вокруг поляны, птицы шумно взлетели с веток. Шаман прокричал непонятные страшные проклятия. «Ачин алтан! Бими! Мекчаре!» И на глазах у застывших охотников резким движением взрезал себе горло. Кровь фонтаном хлынула из раны, разлетаясь по сторонам. Горячие брызги попали на руки Булыгина, на лицо Джека, на голову зажмурившегося Чанфына. Ботул словно окаменел на месте. Пока хлестала кровь, шаман, вытянутый правой рукой с выставленным указательным пальцем, обводил круг, останавливая перст на каждом из участников отряда и выкрикивая слова гортанным голосом «Мурдук! Сагдат! Киган! Сахил! Тень пришла за тобой!» Он упал замертво, истекая кровью. Потрясенный, Булыгин смотрел на мертвого шамана. В эту минуту он ощутил такую смертную тоску, который не знал никогда в жизни и понял, что уже не выберется живым из проклятой тайги.